Глава 11. Осознанное размышление вместо самокритики. Шаке 33 года. Он инженер-программист. Два года назад Шака уволился из стартап-компании, потому что не был удовлетворен своей работой и не мог реализоваться в ней, а его зарплата едва покрывала ежемесячные расходы. Недавно он прочитал, что его прежняя компания раскрутилась. Если бы он остался в ней, то зарабатывал бы горы денег. Его нынешняя работа гораздо больше ему по душе. Рабочая обстановка нравится и платят ему прилично. Но совсем не столько, сколько Шака получал бы, останься он, в той стартап-компании. Теперь он часто размышляет о том, как могла бы сложиться жизнь, и корить себя за то, что оставил прежнюю работу. Каждый раз, когда он видит спортивную машину, он думает, что мог бы и сам ездить сейчас на такой. Его коллеги со старой работы теперь живут в модных квартирах с видом на реку. Шака представляет, как они путешествуют по всему миру первым классом. Он плохо спит, потому что может думать только о том, что потерял. Вскоре после ухода из стартап-компании Шака увиделся с Амарой, в которую всегда был влюблен, на встрече выпускников колледжа. Если бы он сейчас трудился на старой работе, у него не было бы времени прийти туда. Но Шака думает не о том, как ему повезло обрести прекрасного партнера. Вместо этого он воображает горы денег, который мог бы заработать, если бы остался в той компании еще на несколько лет. Руминации и сожаления. Мы склонны считать какое-то свое решение плохим, если получаем не тот результат, на который рассчитывали. Но мы забываем, что сделали выбор, основываясь на том, что казалось нам правильным в тот момент, с учетом имеющейся информации. Все мы постоянно принимаем решения в условиях неполной информации. Вы покупаете дом, а позже узнаете, что вентиляция работает неправильно. Вы влюбляетесь и выходите замуж, а со временем обнаруживаете у партнера пристрастие к алкоголю или наркотикам. Даже если у нас есть масса точной информации и мы принимаем выверенные решения, впоследствии выясняется, что не каждая из них оказалась правильным или наилучшим выбором для вас. Легко представить, что могло бы быть, сожалением оглядываться в прошлое. Но руминации только еще больше все портит Вы можете снова и снова прокручивать в уме сценарий с прошлого, воображая, как сделали бы по-другому. Но каждое мгновение жизни, которое вы тратите на переживание прошлого, вы транжирите в настоящем мгновении. Не успеете вы осознать это, как окажется, что вы провели всю жизнь, оставаясь в прошлом, о котором сожалеете. А завтра канет в лету день сегодняшний. Вы в самом деле хотите потратить драгоценное время на думы о минувшем? И избавиться от руминаций важно еще и потому, что они оказывают влияние на здоровье, например, на сон. Если вы все время думаете о том, что вас беспокоит, это неизбежно влияет на отношения, родительскую роль, успехи на работе и практически на все в жизни. Нужно успеть что-то предпринять, пока не замутилось ваше сознание, а с ним и мироощущение. Противопоставьте бездумности осознанность. Если в нашем мире, полном стрессов, поискать в интернете способы избавления от нервно-психического напряжения, непременно встретишь практику осознанности. Мы большие сторонники осознанности и уже много написали об этой практике, и все же здесь мы хотим сделать небольшую поправку по части бездумности. Исследования показали, что многие задачи решаются эффективнее в бездумном состоянии. По мере того, как мы развиваем навыки в выполнении сложных задач, например, вождения автомобиля, мы можем делать что-то со всевозрастающей легкостью, пока практически не отпадет надобность во внимании. Когда начинающий водитель впервые садится за руль, он отдает себе полный отчет в том, что делает, но после того, как он набрался опыта, ему больше не нужно продумывать каждый этап вождения. То же самое относится и к большинству повседневных действий, таких как чистка зубов езда на велосипеде или поднесение вилки ко рту. Все это было сложно, только когда вы начинали осваивать эти действия. Выполнять действия, не сопровождая их вниманием, позволяет сохраненная мышечная память. Благодаря памяти этого типа мы можем автоматически, без участия будничного сознания, совершать заученные действия. Это не значит, что действия нельзя выполнять осознанно. Но чтобы они приносили хороший результат, не требуется осознанное выполнение. Нет никаких сомнений в том, что при освоении нового навыка важно уделять ему полное внимание, особенно если мы хотим овладеть им в совершенстве. Но как только мы его освоили, мы перестаем фокусироваться на нем и передаем контроль над ситуацией мышечной памяти. В некоторых видах деятельности это особенно ценно. Например, нам не нужно заново учиться ездить на велосипеде каждый раз, когда мы садимся в седло. Но иногда такой расклад вредит нам, потому что заученный алгоритм некорректен, хотя и интегрировался в мышечную память. От бездумности мало толка, например, в круговороте руминаций, которые представляют собой повторяющееся, бессмысленное, негативное мышление о себе, поэтому ведет к депрессии, подавленному настроению, переживанию негативных сценариев и вспоминанию всего плохого в прошлом. Так Шака застрял в «что если», вместо «что есть». Тягостные раздумья о том, что могло бы быть, не изменят реальность его ситуации. Бездумно ругать и обвинять себя, жить в сожалениях — это злоупотребление способностью выбирать, куда направить внимание. Руминации обычно начинаются, когда результаты цели, к которой вы стремитесь, разительно отличаются от того, на что вы надеялись. И так вы, как и Шака, снова и снова прокручиваете ситуацию в голове, задаваясь вопросом о том, что пошло не так, и в результате обвиняете себя. Тягостные раздумия негативно влияют на эмоции, самооценку и навыки решения проблем, а также подрывают мотивацию. Вывод — в руминациях нет ничего хорошего. Как заменить руминации здравым рассуждением? Как нам избавиться от бесполезных рассуждений и перейти к более здоровому и осознанному образу жизни? Начнем с того, чего не следует делать пытаться как-либо подавить свои мысли. Может показаться, что если вы будете постоянно отвлекаться от размышлений, то избавитесь от них. Но исследования показывают, что подавление мыслей на самом деле приводит лишь к усилению их негативной части и заставляет думать еще более муторно и бесплодно. Дело в том, что для подавления мыслей требуется много ментальной энергии. Поэтому, когда вы находитесь в стрессовой ситуации, требующей внимания и энергии, Подавленные мысли вновь наводняют ум. Во многих отношениях подавление и навязывание контроля в отношении ситуации приводят к схожим результатам. Не брать под контроль руминации — это все равно, что не обращать внимания на протекающую трубу. Другим вариантом является принудительный контроль путем простого закупоривания протекающей трубы. Проблема в том, что труба рано или поздно лопнет, а ущерб будет намного серьезнее, чем если бы вы изначально устранили протечку. Срединный путь состоит в том, чтобы признать, что не следует ни избегать, ни форсировать. Вместо этого лучше обратиться к специалисту, который разберется с ситуацией. Если вы чувствуете, что избегаете ситуации, закрываясь от нее или навязываете ей решение, которое лишь на время устраняет проблему, вы, скорее всего, усугубляете ситуацию. Есть и другие альтернативы. Быть эффективным, делать то, что работает. Одна из специфических практик осознанности в ДПТ заключается в том, чтобы делать то, что эффективно, то есть сосредотачиваться на том, что работает, а не на том, что не так или должно быть. Руминация это неэффективное использование мышления. Например, если вы плохо написали контрольную, а затем всю следующую неделю из-за этого дурно думаете о себе, бесконечно повторяющиеся мысли ничего не дадут вам, а только помешают подготовиться к следующей контрольной. Лучше потратить энергию на выяснение того, что пошло не так, и как вы можете лучше подготовиться в будущем. Может показаться, что у вас нет выбора в размышлениях, но осознанность — мощный инструмент для эффективного использования мыслей. Роль осознанности в преодолении руминаций. Осознанность предполагает направление всего внимания на настоящий момент, причем целенаправленное и без всяких оценок. Настоящий момент охватывает все, включая мысли в голове, некоторые из которых могут быть тревожными и болезненными. Мы понимаем, что просьба не избегать их, а внимательно наблюдать, возможно, полностью противоположно тому, что вы хотите сделать. Но когда мы эффективно используем осознанность, мы отвлекаемся от представления справедливости и несправедливости, о правых и виноватых, сосредотачиваясь на том, чего требует сложившаяся ситуация. Допустим, вы наехали на выбоину, и у вас спустило колесо. Не вы устроили выбоину, не вы произвели шину, но критика дорожных рабочих или производителя шин ничего не даст. Ситуация требует, чтобы вы поменяли колесо. Что осознанность делает с руминациями? Осознанность направляет внимание на текущий момент. Она переключает внимание с прошлого или будущего на настоящее прерывает тягостные раздумья, потому что прошлые и будущие ситуации имеют место не прямо сейчас. Осознанность акцентирует практику принятия себя и сострадания к себе. Принятие себя — это наблюдение за собой в целом, со всеми достоинствами и недостатками. Нам нередко кажется, будто у других есть только сильные стороны, но у каждого есть и слабости. Если вы примете свои, то сможете решить, Будете вы стараться изменить их или вас все устраивает? Сострадание к себе немного отличается от принятия себя, так как в нем есть еще одна цель — стремление облегчить свою боль. Сострадание является мощной мотивирующей силой для активного стремления к росту и переменам. Оба эти качества помогут бороться с негативной самооценкой, возникающей в результате тягостных раздумий. Осознанность развивает понимание того, как мы мыслим и защищает нас от чрезмерного отождествления с негативными состояниями. Руминации — одно из таких состояний. Осознанность помогает понять, что ничто не является постоянным, даже мысли, которые кажутся бесконечными. Считая раздумья временными явлениями, вы можете позволить им проявиться, а затем провести через ум, не вовлекаясь в них и не позволяя их содержанию определять вас. Чем чаще вы будете практиковать осознанность, тем менее чувствительным будете к негативным мыслям. В конечном итоге такие мысли становятся менее актуальными, поэтому вы меньше размышляете о неприятных вещах. Практика. Конкретная практика осознанности. Все, что мы делаем бездумно, мы можем делать осознанно. Итак, давайте выполним упражнение на осознанность, включающее в себя повседневную обычно бездумную деятельность. Практикуя осознанность, вы можете заметить, что ум отвлекается на другие мысли. Это обычное явление, как и руминации. Эти мысли пройдут. Заметив их, просто отмечайте их наличие без оценок и возвращайтесь к упражнению. Вы можете бездумно выпить чашку чая во время просмотра новостей или можете выпить ее осознанно, выполнив следующие действия. Первое. Выбирайте. Сделайте выбор вдумчиво, согласно потребностям в настоящий момент. Не каждый сорт чая подходит для любого случая. Вы могли бы, к примеру, выбрать ромашковый чай, если уже близится время сна, или черный, если сейчас утро. Второе. Слушайте. Вскипятите воду и слушайте звук нагревающейся воды. Пока ждете, не отвлекайтесь на радио или телефон. Просто сидите и слушайте. Третье. Наблюдайте. Налейте в чашку воды. Обратите внимание, как вода меняет цвет при соприкосновении с заваркой. Наблюдайте, как цвет становится более насыщенным и темным по мере смешивания заварки и горячей воды. Четвёртое. Вберите в себя аромат. Несколько секунд вдыхайте запах настаивающегося чая. Пятое. Прочувствуйте вкус. Поднеся чашку к губам, ощутите тепло чая, а затем медленно подтягивайте его, осознавая вкус. Для осознанности найдется немало других упражнений. Вы можете упражняться другими способами, в любое время и в любом месте, чтобы интегрировать осознанность в свою будничную жизнь. Практиковать осознанное дыхание, направить все внимание на дыхание и следить за ним с первой секунды вдоха до последней секунды выдоха. Выполнять сканирование тела вниманием или упражнение на прогрессивное расслабление мышц. Смотрите пример в седьмой главе. Четко направить на что-нибудь внимание. Слушать песню или любоваться картиной, сделав ориентиром внимания только один элемент, например, басовую партию или мазки кисти. Практиковать осознанную ходьбу. В течение пяти минут ходить очень размеренно и неторопливо, отмечая каждый элемент процесса ходьбы. Придумать собственное упражнение или игру, На осознанность. На самом деле, практика осознанности может послужить все, что побуждает обращать внимание на что-то одно и возвращать внимание к этому всякий раз, когда ум отвлекается. Проявите смекалку и получайте удовольствие. Мы ответственны за то, куда направляем внимание. Давайте ненадолго вернемся к Шаке. Он рвет на себе волосы, потому что не остался на прежней работе, где мог заработать много денег. Проигрывание этих мыслей снова и снова является ярким примером руминаций. Осознает Шака или нет, но он волен выбирать, на что направить внимание. Он ответственен за свой выбор. Если Шака собирается мусолить в уме дела минувших дней, то может хотя бы делать это осознанно, сконцентрировавшись на тягостных раздумьях, но при этом добавив другие мысли, столь же истинные и значимые для него. Например, он не задумывается о том, что бы у него происходило сейчас, если бы он остался на прежней работе. Скорее всего, он никогда бы не встретил свою девушку. У него не было бы работы, куда он уже два года летит, как на крыльях. А стресс от прежней работы, возможно, оказался бы для него непосильным. Конечно, он мог бы купить машину получше и снять квартиру побольше, но все могло бы закончиться выгоранием, а стартап-компания могла бы разориться. Или его начальство, заметив удрученное состояние духа Шаки, могло бы уволить его до того, как появилась бы возможность выплатить ему крупную сумму. Суть в том, что мы никогда не можем знать результат чего-либо, пока это не произойдет на самом деле. Зато мы можем предусмотрительно сосредоточиться на настоящем моменте и принять в нем наилучшие решения, на какие только способны. Практика. Осознанные отклики на ситуацию как средство от самобичевания. Подумайте о какой-нибудь ситуации, которая вызвала у вас чрезмерное сожаление. Попробуйте переформулировать стыд и самокритику в более осознанный отклик. Самокритика и компульсия. Нет ничего плохого в том, чтобы оглянуться на свой опыт и задать вопрос, какой урок мы извлекли из него. Самоанализ. Это здоровый и вполне осознанный способ осмысления ситуации. Но как сохранить осознанность и в то же время устремить взгляд в прошлое? А вот как. Осознавая в настоящем моменте то, чем вы занимаетесь, задавшись некой целью и в то же время оглядываясь назад в прошлое, чтобы увидеть его таким, каким оно было на самом деле, безумное пережевывание мыслей или бесконечное прокручивание в голове всех ошибок — это нечто совсем иное. Многие люди считают свои навязчивые мысли не просто пугающими, но и оскорбительными, табуированными или неприемлемыми по какой-то причине. То же самое верно в отношении мыслей о прошлом. Вы можете оглядеть сделанный вами выбор или упущенную возможность и подумать, как же я сглупил. И хотя это в какой-то степени нормально, все равно в корне неэффективно. Самоанализ проводится осознанно, с любознательностью и желанием учиться. Охаивание себя и другие формы самокритики могут показаться возможностями для роста, но на самом деле это просто компульсии. Действие, призванное, так сказать, поквитаться. Если у вас есть обсессия о загрязнении, то компульсией будет чрезмерное мытье. Если есть обсессия о том, что вы неудачник, то компульсией будет стремление убедиться в том, что вы наказаны. Самоанализ — это здоровое исследование того, как мы можем делать разумный выбор, продвигаясь вперед, но самокритика еще глубже ввергает нас в бессмысленное замешательство. Вы можете легко понять различия между ними, определившись целью ментального поведения. Вы пытаетесь чему-то научиться или причинить себе боль? У самокритики и самонаказания всегда одно и то же послание. Мне следовало знать заранее, чем все закончится. Но, хорошо подумав, вы поймете, что эти слова неразумны. Разве вы могли знать заранее? Каждый шаг на жизненном пути вы можете делать наилучшим образом только с тем багажом знаний и навыков, которые у вас есть. А откуда берутся знания и навыки? Из жизненного опыта. Вы не выбираете генетику, родителей, страну и культуру, в которой родились. Ваш выбор ограничен лишь тем, что пребывает здесь и сейчас. Направить внимание и решить для себя. Грамотно вы распорядитесь им или скатитесь к самобичеванию. В заключении главы «Различие между самобичеванием и последовательным принятием себя» поработайте с таблицей. Самокритика. Цель. Почему вы говорите себе это? Самоанализ. Цель. Насколько это полезно для вас?